4. С точки зрения Уоллера, пытливого исследователя Хал-3, люди были слишком уж приверженцы традициям и слишком уж пренебрегали прогрессом. Взять, к примеру, их космические корабли. Веретенообразная форма сама по себе приемлема. Хал-3 не использовал лишь шарообразные формы, поскольку они были основными у Хал. Так что заостренный цилиндр, даже если ему не нужно входить в атмосферу планеты, вполне годился. Но зачем делать жилые палубы вдоль цилиндрического корпуса? Ведь вектор искусственной гравитации можно повернуть как угодно. Было бы так логично разместить десятки палуб поперек, одну над другой, чтобы верх и низ обрели протяженность. И не только с точки зрения ХАЛ-3, в культуре людей эта идея тоже присутствовала. Их здания тянулись к небу и врастали в почву. Уоллер всецело одобрял такую концепцию. Но для космических кораблей люди зачем-то приняли традицию своего морского флота. Корабли человечества не зря звались кораблями. Они плыли по безбрежному океану космоса и палубы делили их вдоль, а не поперек. Прискорбная приверженность устаревшему. Зато обилие свободного пространства и мебель в помещениях Уоллр понимал. Приматы эволюционировали в лесах, они привыкли к большому пространству, но заполненному стволами, ветвями и прочей гадостью. Нельзя требовать от них слишком многого. Самому Уолру в силу его редкой профессии приходилось пользоваться искусственно индуцированной клаустрофобией, так что он относился к обилию пустоты вокруг с юмором. Юмор вообще главное в жизни, Все хал-три разделяли эту точку зрения и потому с сочувствием относились к своим прародителям хал. По коридорам космопорта Уоллер шел быстро, вежливо раскланиваясь со встречными, а перед дамами приподнимая шляпу и изящно приседая в полупоклоне. Тросточку приходилось приподнимать, чтобы она не билась о пол. дама это вводила в ступор, они начинали пахнуть острее, и Уоллер с трудом сдерживал хихиканье. Впрочем, вряд ли случайный человек смог бы понять, что басовитое урчание — это сдавленный смех. Но перед гермошлюзом Уоллр извлек из кармана черные очки консервы, нацепил на морду и вытянул тросточку перед собой. Обстукивая пол, звук мгновенно обрисовал Уоллру помещение. Уоллр двинулся по узкому пластиковому коридору. Стенки обогревались плохо, от них шла прохлада. В зоне перехода гравитации Уоллер на мгновение опустился на четыре лапы и, следуя указанию светящейся на стене стрелки, ловко шагнул на стену. Его, конечно же, встречали. Уоллер не страдал излишним самомнением, его вполне удовлетворил бы любой член команды, но к шлюзу пришли командир и старший помощник. От обоих слегка пахло алкоголем, пеной для бритья и внутренним напряжением. Причем, если от старшего помощника запах тревоги был легким, нормальным для любого человека, встречающегося с Хал-3, то командир волновался не на шутку. Неужели ксенофоб? Ну, а вряд ли люди назначат ксенофоба командиром корабля, который везет чужих. Уоллер принюхался тщательнее. Нет, все в порядке. Тревога командира застарела, не связанная с его приходом. Это даже не тревога. Это именно что напряжение ожидание чего-то плохого, но не обязательно возможного. Шлюз был стандартным, то есть приспособленным к проходу максимального количества существ в минимальное время. В стене были шкафчики со скафандрами, но само пространство шлюза ничем не было загромождено. Только два человека и Уоллер. Дверь внутри корабля была гостеприимно открыта. За ней тянулся основной осевой коридор, по которому сейчас кто-то неспешно приближался. Кто здесь? Жалобно спросил Уолр, протягивая вперед правую лапу и постукивая тросточкой, зажатой в левой. «Я Уолр, ученый с Халтри, исследователь гуманоидных цивилизаций. Это научное судно Твен? Здесь так... так пусто?» Командир шагнул вперед, протянул руку и осторожно пожал лапу Уолра в районе запястья. «Уолрми ас асала. Чамигат фейт личатх аир бьолрд». «Анрен Сайчатх Ветте сказал командир на рисковатом, но правильном звуковом «Ксена». «Приветствую вас на борту исследовательского корвета «Твен», нижний академик Уолр. «Для нас честь зарыть вас в нашем гнезде. Самые скользкие черви и самые пахучие личинки будут вашей пищей. Пусть вы никогда не увидите света». Аудио Ксена упрощенная версия. Уолр умел проигрывать. Вздохнув Этот звук вышел у него почти человеческим, Уоллер стянул темные очки. «Мы можем говорить на земном языке», — сказал он. «Я неплохо знаю внешний английский». Урамдхомп мармнеч гайч асхала», — сказал командир. «Большая честь для меня, Нижний Академик». Мое имя Валентин Корчаков. Я капитан второго ранга Российского космического агентства и командую этим кораблем. «Твен оборудован для пребывания всех рас соглашения, и мы имеем три каюты для ксеносов. Я распорядился приготовить одну из них по стандарту Хал-3. Если необходимо, мы можем включить фоновый звук по всему кораблю для удобства вашей ориентации в пространстве. К сожалению, мы не сможем ничего сделать с размерами общих помещений и наличием в них пустот». «В этом нет необходимости, командир», — ответил Олр. «Я обладаю искусственно индуцированной клаустрофобией» и поэтому свободное пространство вокруг кажется мне восхитительным. Втянув когти, он пожал руку старшему помощнику. Тот представился. Матиас Хофмайстер, капитан третьего ранга, старший помощник на Твене. Какие-то проблемы с глазами, академик Уоллр? Наш врач пока не на борту, но мы можем вызвать специалистов из порта. Нет-нет, с глазами все в порядке. Уоллр дружелюбно взмахнул лапой и насмешливо заурчал. Я модифицировал их еще в ранней юности, и они видят прекрасно. Ничуть не хуже человеческих. Улучшение зрения очень популярно у нашего народа. Но эти очки... О, я лишь хотел пошутить, добродушно откликнулся Уоллер. Мы не так часто встречаемся. Это большое упущение. Но есть стереотипы восприятия. Я подумал, что когда на человеческий корабль входит большой волосатый крот с острой розовой мордочкой, крепкими когтями и в просторных штанах и шляпе-котелке. Люди молчали, глядя на него. «Тросточка и черные очки», — подсказал Уоллр. «Я очень люблю вашу мультипликацию. История про девочку, которая дружила с различными ксеносами, с рептилоидами, с грызунами, с орнитоидами, с кротиком». «Дюймовочка», — сказал в полголоса Матиас. «Господи, вы что, видели мультик про дюймовочку?» «Конечно!» воскликнул Уоллер, для меня это был один из основных доводов к тому, чтобы заняться изучением гуманоидов. Если уж в давние времена, находясь еще на первом-втором уровне развития, люди мечтали о дружбе с иными цивилизациями, как можно не ответить на этот позыв? И это трогательная история любви юной человеческой девушки и пожилого крота. Ах, я становлюсь сентиментальным, говоря об этом. — Но Дюймовочка и Крот, — начал Матиас, — нежно любили друг друга. Однако Дюймовочка была вынуждена покинуть Крота, чтобы участвовать в спасении орнитоида, — быстро сказал командир. — Позвольте проводить вас в каюту, Уоллр. — А ваш багаж? — А его доставят через пару часов, — вздохнул Уоллр. — У меня там небольшой запас живых личинок для праздничных завтраков. — А вы же знаете, карантинные офицеры, такие формалисты. Он огорченно взмахнул лапой и повернул голову к стоящему в глубине шлюза юному человеку в кадетской форме, словно бы только его заметив. «Приветствую, молодая особь! Ваш совместный отпрыск, командир и старший помощник?» «Нет, всего лишь кадет. Проходящее обучение», — ответил Валентин. «У вас есть вопросы, кадет?» «Никак нет, сэр!» Кадет попытался улизнуть, но Уоллор не собирался упускать такой чудесный повод для шутки. «Постой, молодая особь. Я знаю, что все гуманоидные детеныши обожают быстрые углеводы. Хочешь конфетку?» Он запустил лапу в карман штанов и вытащил припасенную на такой случай конфету. «А вот мне мама не велела брать конфетки у незнакомцев», — пробормотал себе под нос Матиас. Уоллер отметил, что такая манера говорить, никому не обращаясь, была свойственна старшему помощнику. «Чистейший!» «Упаренный жучиный сок», — сообщил Уолр, протягивая конфету юноши. Тот заколебался, но под пристальным взглядом командира взял конфету и даже поблагодарил Наксена. Ксена. Произношение, кстати, у него было лучше, чем у командира. «А теперь помогите кадету Лючи и юноше», — сказал Валентин. «Скажите, что к ужину будет Хал Третий». «Но исключительно в качестве гостя». «Если вы не против, — добродушно сказал Уоллер, — и я с удовольствием отведу земную пищу, если в нее не входит укроп и прочие продукты из красного списка для моей расы». Кадет поспешил исчезнуть, а командир со старпомом провели Уоллера к его каюте. В общем-то, он знал планировку корвета в писательской серии, но отказываться не стал. Каждая минута, проведенная в общении с людьми, — замечательный опыт. Каюты ксеносов располагались за каютами экипажа ближе к лабораторному отсеку. Свою Уоллер узнал сразу. В отличие от всех остальных, чьи двери вели в коридор, его ждал люк в полу. «Я только приведу себя в порядок и приду к ужину», — пообещал Уолр, «Испытываю безграничную признательность за ваше гостеприимство». Люк сдвинулся, открывая слой мягкой, податливой почвы. «Вы не против?» — спросил Уоллер. Не дожидаясь ответа, расстегнул пояс и остался без штанов. Свернул их и положил вместе с тростью на полочку в стене над люком. Эта полочка на самом деле очень тронула Уоллера. Люди намекали на обычай носить одежду, но старались сделать это максимально деликатно. Впрочем, топорщившиеся по всему телу шерсти, особенности анатомии Хал оставляли Уоллеру мало шансов нарушить человеческие приличия. «Будем ждать вас с нетерпением», — сказал командир. «Я хочу это видеть», — опять прошептал себе под нос Матиас. Уоллер согнулся с грацией, неожиданной для его массивного тела, и нырнул в землю. Мелкая вибрация, пошедшая по его телу, отозвалась в ногах людей даже через палубу. Несколько мгновений на поверхности были видны ноги и хвост, потом исчезли и они. Остались только круги на земле. — Шикарно вошел, — сказал Матис. Десять баллов из десяти. Люк сдвинулся, оставляя Уоллера в заполненном рыхлой землей пространстве каюты. Командиры с торпом переглянулись. — Я знаю, что халтри любят шутить, но я бы не сказал, что это близкий нам юмор, — заметил Матис. Почему же? С конфеты из жучиного сока вышло замечательно, — признал командир. Да и с очками было довольно стильно. В двух метрах под ними, нежащийся в объятиях рыхлого грунта Уоллор, зашелся в лающем смехе. Люди всегда недооценивали остроту слуха его расы. С точки зрения любой из рас соглашения, первый звездный корабль дуальной цивилизации Невора был примитивен. Как известно, существует множество способов путешествовать во Вселенной быстрее скорости света. Самый экзотический и действительно мгновенный, но при этом и самый опасный перемещение «ракс». Куда более медленный, но в полной мере отвечающий самому смыслу слова «полет» — движение через складки пространства, используемые «хал». Живые корабли «фиол» уходят в плоскость и проползают, в буквальном смысле слова, свой путь в двумерном пространстве. Аурон, которым посчастливилось жить в тесном звездном скоплении, использует метод вырождения расстояния, который с точки зрения людей вообще больше философская концепция, чем научная теория. В любом случае, этот метод позволяет перемещаться очень быстро, но лишь на относительно небольшие расстояния. Так что по-настоящему дальние путешествия для аурон – утомительная череда сдвигов в пространстве. Люди использовали для перемещения кротовьи норы, что было восхитительно милым и смешным с точки зрения Уолра. Звездолет, который строили люди и кисы Невро, был оснащен варп-двигателем, использующим эффект пузыря Алькубьерра, как это называют на Земле. Русские, впрочем, уверяют, что первым эту технологию еще в 20 веке предложил ученый-ядерщик по фамилии Козирюк, но в историю вошел именно мексиканский физик. Говоря проще, корабль с этим приводом сжимал пространство перед собой и расширял сзади, в результате чего и передвигался быстрее скорости света. Ученые Невора два десятка лет назад, совершившие это удивительное открытие, не знали того, что пузырь Аль-Кубьерре в той или иной форме изобрели все цивилизации пятого уровня. А урон отказались от использования этого принципа после теоретических исследований. Фиол и люди провели по одному полету. ХАЛ-3. Собственно говоря, третий полет и стал причиной исчезновения цивилизации ХАЛ-2 и возникновения цивилизации ХАЛ-3, после чего обе части разделенной расы использование этого принципа запретили. РАКС не вдавались в детали, сообщив лишь, что в результате экспериментов и наблюдений сочли этот способ передвижения слишком опасным, и они не советуют никому его использовать. Учитывая, что неудачное перемещение РАКС могло теоретически привести к исчезновению нынешней Вселенной и возникновению новой, совершенно другой, к их мнению следовало прислушаться. Однако как человеческие, так и кошачьи ученые невро пока относились к открытию варп-двигателя с большим оптимизмом. По их авторитетному мнению, удаление корабля от звездной системы на расстоянии, равное двукратному радиусу орбиты внешней, замерзшей и необитаемой планеты, позволяла использовать варп-двигатель без всяких негативных последствий. Находящаяся всего в 8 световых годах звезда Соргас, если придерживаться земных мер расстояний и названий, давно уже была признана ими пригодной для колонизации. У Соргаса имелась планета в зеленой зоне. Атмосфера планеты содержала кислород и водяной пар. Соргас, хотя и изучал в радиодиапазоне аномально сильно, но по спектру видимого излучения соответствовал невру. В общем, прекрасная звездная система для первого полета, изучения и последующей колонизации. Станция «Кольцо» была создана специально для постройки межзвездного корабля, пока еще не получившего собственного имени. Она вращалась вокруг ласковой, третьей обитаемой планеты, расположенной между более близкой к звезде планетой людей и более удаленной планетой филиноидов. По какой-то удивительной случайности эта планета, одинаково комфортная и для людей, и для кис, не породила животную жизнь. Зато с растительностью на ней все было прекрасно. Межзвездные корабли не избалованы иллюминаторами. Зато на станциях их делают, прежде всего, ради психологического комфорта экипажа. Анги стояла у одного из самых больших в человеческий рост и смотрела на ласковую. Зелень материков, густая синяя океан, белизна облаков. Наверное, все обитаемые планеты похожи друг на друга. Через полгода экспедиция узнает, как выглядит мир Соргаса. К сожалению, Анги узнает это только через полтора года, когда корабль вернется. Промашка с упавшим в волновод хомутиком осталась никому неизвестной. Криди не соврала и никому не рассказала случившемся. Ей не хватило баллов. Пять лучших инженеров, участвовавших в сборке корабля, должны были войти в экипаж. Анге стала шестой. Просто не повезло. Вино в узком бокале нагрелось и стало невкусным. Станция медленно вращалась, создавая заменяющую гравитацию центробежную силу. Как и многие другие цивилизации, обитатели системы Невр придумали сверхсветовые перелеты раньше, чем полноценную искусственную гравитацию. Экипажу корабля придется жить и работать в таком же вращающемся бублике и в невесомости центрального корпуса. Анги сделала глоток и подумала, что не хочет возвращаться домой. Ее никто не ждал. Сестры у Анги не было. Вообще никогда не было. Боль незабываемая, горе неприходящее, но с этим Анги жила всю жизнь и смирилась. Младшие братья жили своей жизнью, сторонясь одинокой сестры. Родители давно развелись и с детьми вообще не контактировали. Мужчина, с которым у нее, несмотря на все печальные личные обстоятельства, почти сложилась семья, Сразу предупредил, что не собирается ждать на планете, пока она работает над постройкой корабля. Это было 8 лет назад, и, насколько Анге знала, он уже давно жил в браке и воспитывал дочерей. Может быть, эмигрировать на ласковую. Это была планета Кис, но на ней имелось несколько небольших человеческих поселений. Кисы не были против, Кисы любили людей может быть, даже больше, чем люди друг друга. Анги допила вино прислушалась. Веселые голоса доносились отовсюду. Режим герметичности отсеков стоял на минимальном уровне. Все работы на станции закончились, и большая часть внутренних люков была открыта. Банкет по случаю сдачи корабля не был официальным. Но что он состоится, все знали еще год назад. И готовились, разумеется, завозили деликатесы, протаскивали через контроль алкоголь, шили праздничную одежду. Кисы к одежде относились с иронией. Но в культуре людей невро она занимала видное место. Анги опустила взгляд, посмотрела на свое длинное в пол платье. Она заказала его в дорогом ателье. Даже однажды вырвалась на планету, чтобы снять мерки вживую. Платье было красивым. Слишком красивым для женщины, которую не взяли в экипаж. Анги, я принес вина. Криди, изящный и бесшумный, будто призрак подошел к ней из темноты давно ли он в отсеке. Анге решила, что это не важно. Она стояла, смотрела на планету и пила вино. Ничего постыдного. Спасибо Криди. По случаю банкета киса тоже нарядился. На нем были обтягивающие ярко-оранжевые штаны, серая жилетка, белый бант на хвосте и золотистые браслеты на лапах. Кисы не придавали цветам и фасонам одежды никакого значения. Но вот ее обили, прям-таки кричало. Я отдыхаю, расслабляюсь. Я не буду работать, сражаться и даже заниматься сексом. Приняв из лапы киса бокал, Анги указала на ласковую. — Да чего же красивая планета? Я хочу туда поехать, в людскую колонию. — Хорошая идея, — одобрил Криди. Он грыз остро пахнущий корешок нуки, что заменяло кисом и алкоголь, и курение, и вдыхание серого пепла. — Сразу после полета? «Или к старости?» «Криди, я не прошла», — сказала Анги. «Неужели он еще не смотрел списки?» «Ты лучший инженер из людей», — сказал Криди, «несмотря на некоторую неловкость движений». Анги усмехнулась. «Возможно. Но я не парная, Криди. Ты же знаешь, суеверия и предрассудки никогда не уходят до конца. Они лишь прячутся в глубине разума. Удивительно, что мне вообще позволили работать на станции». «Люди меня порой удивляют», — вздохнул Криди. «Это ваша коллективность?» «Но ты в экипаже, Анге. Женщина недоуменно посмотрела на него. «Тнак отказалась от должности», — объяснил Криди. «Он решил, что хочет заняться научной работой на планете. Так что освободилось одно место. Обратились ко мне, и я объяснил, что прочие инженеры-кисы недостаточно квалифицированы. Им пришлось согласиться, что это место может занять одиночка-человек». «Тнак отказался?» Анги была поражена. «Тнак был хорошим инженером, и еще он жил мечтой о полете к звездам». Криди кивнул, жмурясь и глядя на планету. «Это... это твоя работа?» вдруг поняла Анги. «Но как?» «Моя работа — собрать хорошую инженерную команду», жестко сказал Криди. «Мы все знаем, что ты лучший специалист, чем Тнак». «Но... «Почему он отказался?» «Я его убедил», — сказал Криди. Протянул корешок между острых клыков, проживал мякоть. «Была одна история, о которой мало кто знал. И мы с Тнаком решили, что лучше никому и не знать. Он принесет больше пользы в команде разработчиков, строя второй корабль». «Ты его шантажировал?» — воскликнула Анге. «Можно сказать и так», — беззаботно ответил Криди. «Что плохого в шантаже, если он идет на пользу всем?» «Но, Криди, я ведь тоже допустила...» «Ты перепутала полярность плазменного инжектора?» — спросил Криди. «А когда система выдала сигнал ошибки, сочла его случайным и перепрограммировала датчик?» Анги ахнула, закрыв лицо руками. У нее было хорошее воображение, и она представила себе то, что случилось бы с кораблем и станцией во время первого теста двигателя. «Все ошибаются», — мрачно сказал Криди. Ошибки бывают простительные и непростительные. «Ты же сам говорил, что не случившееся неважно», — напомнила Анге, «Неважно. Поэтому Тнак жив, а не летает в вакууме без скафандра и не управляет буровой установкой в шахте на астероиде. Но ошибка непростительная, и потому он не должен иметь возможности ее повторить». К тому же ты со своей ошибкой сразу пришла ко мне, а его ошибку я обнаружил сам. Ты прав, признала Анги. Но тогда его надо было отстранить сразу. Нет. Я подозревал, что мне внезапно потребуется отказавшийся от полета одинокий инженер. Криди подмигнул ей. Не переживай, девочка, ты принесешь больше пользы, чем самоуверенный старый кот. И он отделался очень легко. Все хорошо. «Ну, ну что ты?» Анги, уткнувшись, ему в плечо рыдала. Криди вздохнул, обнял ее одной лапой, сказал печально, «Жаль, жаль, что ты не киска. Это было бы так романтично и закончилось бы таким страстным спариванием». Анги против воли рассмеялась. «Тема секса между людьми и кисами была табуирована лишь у людей, И лишь по причине того, что такого секса не могло быть. Физиология людей и кис в этом вопросе разительно отличалась. Но Анги сама была живым воплощением нарушенных условностей и потому готова была шутить и о межвидовом сексе. «Мне тоже жаль, Криди. Я бы отдалась тебе с таким восторгом, будто это мой первый и последний раз. Я бы даже мяукала». Криди захохотал, хлопая ее по плечу. «Пошли к остальным, девочка». «А то я так заведусь, что попробую совершить невозможно!» «А вдруг?» — игриво спросила Анги, вытирая слезы. Криди страстно заурчал. Потом посерьезнел, взял ее за руку и повел к люку, к голосам и веселью, человеческому и кошачьему. Эффект Кариолиса немедленно отозвался на движении неприятным ощущением качки. Анги еще раз оглянулась на зеленый шар планеты И поблагодарила те удивительные законы природы, по которым у них, людей, есть такие братья и сестры по разуму, как кисы. С работой было плохо. Любая война, как это ни цинично, благо для экономики. Вначале к ней готовится. Ученые наконец-то получают деньги для удовлетворения своего любопытства, изобретают массу вещей, из которых для убийства пригодна лишь часть. Потом заводы и фабрики выпускают оружие, рабочим и инженерам платят за сверхурочный труд, селяне заготавливают продукты, военные проводят учения, журналисты и писатели пишут патриотические тексты, актеры снимают фильмы и ставят спектакли. Все пределы. Потом начинается война. Солдаты с двух сторон убивают друг друга, рушат дома и фабрики, жгут посевы. Уцелевшие заводы работают круглосуточно, производя все новые и новые боевые машины, амуницию, припасы. Наконец война каким-то образом заканчивается. Иногда кто-то побеждает, иногда враги заключают перемирие, поступившись частью амбиций или добившись символических успехов. Армии сокращают, выжившие возвращаются домой. И начинают восстанавливать разрушенное, отстраивать города, обрабатывать землю. С работой проблем нет. Если ты выжил, ты уже победил, даже если твоя сторона проиграла. Ты делаешь карьеру, зарабатываешь деньги, женщины согласны для тебя на все. Ведь мужчин осталось мало. Война – это плохо для людей, но хорошо для экономики. Сейчас война! Самая большая и страшная война в истории не случилась. Несколько пограничных стычек и несколько сотен жертв не в счет. Над Соргасом распустились крылья и принесли мир. Умом Ян понимал, что это замечательно. В этот раз жертв было бы очень, очень много. Про ядерное оружие были разные мнения. Некоторые считали, что это просто очень мощные бомбы, Но Ян прекрасно понимал, что ядерная война отличается от обычной кардинально. Он видел учебные фильмы, он говорил с командиром части по особым БЧ и понимал, цивилизация стоит на краю. Если у них и правда больше сотни зарядов, и у противника тоже. Но радость от неслучившейся войны не отменял того, что на рынке труда был переизбыток. Военной техники было построено много, но никто пока не собирался ни строить новую, ни демонстрировать старую. Исследования космического пространства, по сути, свернули. Военным хватало запущенных спутников фоторазведки. Проект создания орбитальной станции отложили в долгий ящик. Бывший ракетчик сейчас никому не был нужен. Люди готовы были копытом Землю рыть ради любой работы. Яну еще, можно сказать, повезло. Он начал работать в местном училище, преподавал физику детям, едва сменившим младшую, родительскую семью на среднюю, семью подростков-школеров. В общем-то, Яну понравилось работать с детьми. Многие обладали пытливым умом, некоторые всерьез интересовались физикой. И даже самые тупые были достаточно хорошо воспитаны, чтобы тихо сидеть на уроках, разглядывая комиксы или, если ионосфера позволяла, слушая через наушники станции с музыкальными турнирами. Но это было не его. Яну не нравился ни график работы, ни строгость школьных правил, ни оплата его труда. Он с трудом смог позволить себе снять комнату в местных общежитиях для холостяков и вести самый непритязательный быт. Жизнь скрашивала лишь Адиан, женщина, с которой он познакомился в день прибытия в городок. Она была необычной даже по меркам нынешнего времени, с его крушением всех устоев и правил. Вначале Ян думал, что она находится в поисках материнской семьи. На это намекала и вольность поведения, и отсутствие сережек в ушах. Конечно, в ее возрасте странно быть одинокой. Но такое случалось. Из средней подростковой семьи люди вырастали – не могли больше выносить гогочущий табун гиперактивных подростков, а достойные партнеры для создания материнской семьи никак не встречались на пути. Но все оказалось еще удивительнее. Адиан вообще никогда не входила в среднюю семью. Она дольше обычного задержалась в родительской, занимаясь самообразованием. Потом поступила в университет. Ситуация не то чтобы невозможная или запрещенная, но чрезвычайно редкая. Она изучала социологию, историю, потом сосредоточилась на футурологии, а в итоге стала довольно известным политологом. Ян даже припомнил несколько ее статей, которые читал в свое время. Как ни странно, никакой выгоды из своей известности Адиан получить не стремилась. Даже когда ее пригласили войти в один из правительственных кабинетов, она отказалась под совершенно надуманным предлогом. «Понимаешь, Ян, Рассказывала она, как ты сидя на крохотной кухне за тарелкой свежего салата любая работа на постоянной основе искажает независимость эксперта, особенно работа на правительство. На тебя давит желание хорошей карьеры, симпатия или антипатия к начальству, патриотические чувства, соображения государственной выгоды. Ян фыркнул, а один подозрительно спросила: "Ты не смеешься надо мной?" — Нет, — ответил Ян. — Просто улыбаюсь. Мне нравится на тебя смотреть. — Особенно, когда я сижу голышом на твоей кухне, — усмехнулась Адьян. — Так вот, я не хочу связывать свою мысль работой на власть. Карьеристы ходят табунами. Найдется достаточно тех, кто будет говорить удобные власти вещи. Но независимому политологу, — Ян замялся, — довольно трудно... «Добиться благосостояния! Создать материнскую семью!» — невозмутимо закончила Адин. «Но я не хочу благосостояния и семьи. У меня есть все необходимое для жизни, включая тебя». «И ты не хочешь спокойного будущего?» Адин отставила пустую миску. Спокойно сказала. «У нас нет будущего, солдат. Ты же сам это понимаешь, верно?» «Ты имеешь в виду нас с тобой?» «Или нашу страну?» — уточнил Ян. «Весь наш вид. И нас, и черных. И все эти карликовые государства, которые маневрируют между двумя империями». «Почему?» — спросил Ян. «Он не был удивлен. Он сам склонялся к такому мнению». «Это что-то в природе разума, Ян». Аден вздохнула, пристально посмотрела на него. «Видимо, по мере развития науки...» Неизбежно наступает момент, когда разумная жизнь уничтожает сама себя. Ученые гадают, есть ли жизнь на других планетах, у других звезд. Дети мечтают, что когда-нибудь мы построим ракеты, способные туда долететь, или к нам прилетят инопланетяне. А я уверена, что жизнь есть везде. Космос полон ею. Вот только стоит жизни обрести разум, и она кончается самоубийством. Поэтому мы никуда не полетим. И к нам никто не прилетит. Мы обречены. Поэтому я не хочу иметь детей, и мне не нужны материальные блага. Но, Всевышний, выдумка, — отрезал Адин. Но не уподобляйся же ты простонародью. Бог — лишь выдумка из темных веков, когда наши предки бегали по саванне, трясясь у улепетывая при рычании хищников. Бога нет. Ангела его тоже нет. А крылья — природный феномен, вроде небесного сияния. Ян молчал. — Я тебя расстроила? — спросила Адия нагорченно. — Нет. Но я видел крылья. Ян помолчал. Они были прекрасны. Они не походили на небесное сияние. Они были... «Рукотворны!» «В них была какая-то разумная логика, научная!» «Муравьиные соты тоже выглядят логично и научно», — вздохнула Адиан. Встала, присела на колени Яну. «Не переживай. Я зря тебя огорчила. Видишь, не гожусь для семьи». Ян зарылся лицом в гриву ее волос, поднял и отнес к постели.